Утром Женька вспомнила, что у нее свидание с Колобком. Она намеревалась что-нибудь узнать о Стелле. Просто так люди на психоаналитика деньги не выбрасывают. Может, причина ее появления у Колобка наведет на интересные идеи. Роман Андреевич дал на эту встречу добро, предложив Женьке для плодотворного извлечения сведений остаться у психоаналитика на ночь, заверив, что ближе к четырем утра мужики особенно болтливы. Женька отнеслась к данному утверждению очень серьезно, а вот у меня оно вызвало подозрение, о чем я не приминула заявить нашему жильцу по дороге на работу. Он обиделся и даже поклялся, что ничего такого в голове не держал, но все равно не убедил. На работе меня ожидал сюрприз. Не успели мы с Веркой выпить по утренней чашке кофе, как в нашей комнате появилась неопределенного возраста, крашенная перекисью девица с короткой стрижкой. Одета она была в лиловое платье и туфли на платформе, ступала в них, согнув колени, и здорово напоминала корову на льду. Подошла к моему столу и, глядя на меня с крайней неприязнью, осведомилась. «Это вы, Анфиса?» «Думаю, для вас я Анфиса Львовна», — ответила я. «А я Ирина», — заявила она, и так на меня уставилась, точно ожидала, что я свалюсь со стула. Минуты две царила тишина. Крашеная вдруг рассвирепела и визгливо сообщила. «Можете подыскивать себе работу!» После чего скрылась в кабинете шефа, забыв постучать в его дверь. «Это она!» — в один голос ахнули мы и оказались правы. Минут через пятнадцать Крашеная появилась вновь, щеки ее пылали. На весьма приличной скорости она покинула наш офис, вслед за ней рысью устремился Денис и отсутствовал больше часа все это время мы с веркой гадали, как такая кикимора смогла поймать его в свои сети. Наконец шеф вернулся, отводя ясный взор, поболтал с нами несколько минут о разных пустяках и вдруг сказал, глядя на стену за моей спиной: Анфиса, ты вроде бы собиралась в отпуск Я передумала, твердо заявила я чего это вдруг нахмурился шеф возьми путевку, отдохни месяцок Ты меня увольняешь, «Ахнула я». Он дернулся, перевел взгляд со стены на пол и ворчливо сказал. «Что за глупости? Просто... просто лучше тебе немного отдохнуть». И скрылся за дверью. «Что делается?» — пролепетала Верка. Я немедленно сгребла все бумаги со стола, сунула их в ящик и, схватив сумку, направилась к двери. «Поезжай в Италию», — неуверенно предложила Верка. Я вылетела из офиса точно ошпаренная и с некоторым недоумением обнаружила поблизости фиолетовую девятку с Романом Андреевичем за рулем. «Ты что тут делаешь?» накинулась я на него, благо эмоции переполняли меня и надо было с ними что-то делать. Я вытаращил он глаза, посмотрел вокруг, точно пытался сориентироваться и, наконец, ответил. «Тебя охраняю. От кого, интересно? От злоумышленников?» На тебя уже покушались. Ты мне слишком дорога, чтобы рисковать». «А Женька тебе дорога?» «Не очень. В смысле, дорога, конечно. Но она в этом деле замешана куда меньше, чем ты. И покушались на нее скорее за компанию. Ведь детектив написала «ты». Выходит, во всех этих чертовых совпадениях виновата тоже ты. Примерно так должны рассуждать плохие дяди. «Слушай, может, ты сядешь в машину? На нас уже обращают внимание». «Не сяду. — покачала я головой. — Мне надо пройтись. — Хорошо, — согласился мой защитник, и через минуту мы зашагали в сторону парка. Шаг я в глубоком волнении все ускоряла и ускоряла, пока в конце концов не понеслась по аллее рысью. Роман Андреевич шел легко, особенно не напрягаясь, так как два моих шага соответствовали одному его, но поглядывать на меня начал с недоумением и даже спросил. — Чего случилось-то? меня с работы уволили», — пожаловалась я. «Ты представляешь? И из-за чего? Точнее, из-за кого?» Далее я не очень связана, но вполне доходчиво поведала о визите Крашеной. Так как визит надо было объяснить, пришлось рассказать о наших отношениях с Денисом. Романа Андреевича только Денис и заинтересовал. «Ты расстроилась из-за того, что он женится?» «С какой стати мне расстраиваться?» — удивилась я. Нас с ним больше ничто не связывает, за исключением работы, разумеется. «Да?» — насторожился мой спутник. «Да!» — разозлилась я, потому что чужое недоверие всегда больно ранит. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул он. «А я разозлилась еще больше». «Что, хорошо? Меня выгнали с работы!» «Хочешь, я ему морду набью?» — радостно предложил Роман. «Кому?» — не поняла я. «Твоему Денису?» Перестань говорить глупости. У меня неприятности, а ты... Подумаешь. Работа в жизни женщины не главное. А если ты насчет денег беспокоишься, то зря. проживем. Мне тетка наследство оставила. Не скажу, чтобы большое, но и не маленькое. Квартиры есть, целых две. Машине всего год. А уж тебе на тряпке как-нибудь заработаю. Ты что, спятил, что ли? Меня просто отрапь взяла от таких заявлений. Почему это спятил? — обиделся Роман Андреевич. — Говорю, работа не главное. Главное для человека — семейное счастье. Можешь мне поверить. К тому же, если ты выйдешь замуж, это стерва оставит тебя в покое. И вполне возможно, ты продолжишь трудиться в своей турфирме, если тебе так уж этого хочется. Я заподозрила, что надо мной издеваются. Уцепилась за локоть Романа Андреевича и зло спросила. — Что ты болтаешь? — Ничего я не болтаю. Нахмурился он и попытался локоть вырвать, правда, пытался так себе. «Я тебя замуж зову, а ты вместо того, чтобы сказать «я счастлива, милый», на меня наезжаешь. У тебя проблемы с воспитанием, классику надо читать. Вот в книжках женщины ведут себя прилично, и вообще...» «Заткнись!» — разозлилась я. «Ты точно надо мной издеваешься!» «Я лишилась работы, а вместо дружеской поддержки, на которую, как мне казалось, имею право рассчитывать, ты...» «Я объясняюсь тебе в любви», — брякнул он. «Ты не объяснялся», — насторожилась я и вцепилась в его локоть покрепче. «Ну, я не знаю. Что еще сказать, чтобы до тебя дошло? Замуж зову, неужели мало?» «Тебе жить негде», — догадалась я. «У меня квартира двухкомнатная». Женька видела и её, и документы. Специально рекомендовал проверить, чтобы потом не возникло всяких подозрений. Мы ж оттуда раскладушку забирали. Ты что, забыла? Про раскладушку помню. Ну вот. намеки твои для меня обидны, потому что я тебя люблю, а недоверие больно ранит мое сердце. Врать я не умею и другим не советую. А уж когда меня в чем обвиняют, совершенно не могу выносить подобного. «Заткнись!» Вторично попросила я, а он проворчал. «Пожалуйста». «Сколько дней мы знакомы?» «Какая разница?» — возмутился Роман Андреевич, и локоть все таки выдернул. «Я тебя люблю. А если б ты не валяла дурака и внимательнее ко мне присмотрелась, то уж давно бы тоже влюбилась. А у тебя голова занята разной чепухой, и ты на меня не обращаешь никакого внимания. Это обидно». «Три дня». Обрадовалась я, наконец-то высчитав. Вечером будет ровно трое суток, как мы знакомы. Ну и что? Говорю, у тебя пробела в воспитании. Вот хоть недоверие это. Ромао увидел Джульетту, и все, Оба разом умерли, а тебе трех суток мало. Просто удивляешь меня. Скажи честно, зачем тебе это? Жалобно попросила я. Скажи, чтобы не думалось. Чего сказать-то? — возмутился Роман Андреевич. — Я тебе уже два раза за десять минут в любви признался, а ты хоть бы для приличия что-нибудь ответила. Ну там, ты мне нравишься или улыбнулась на худой конец. Лично я тебя как в троллейбусе увидел, так сразу и понял. Все, приехали. Это она. — У тебя как раз была белая горячка, — кивнула я с готовностью. — Ничего подобного. С какой стати белая горячка, если пили всего ничего? Между прочим, меня за последний месяц дважды чуть не укокошили. Один раз по уху чиркнуло. В этом месте Роман Андреевич склонился ко мне и продемонстрировал левое ухо, которое совершенно не отличалось от правого. Второй раз... Второй раз даже вспоминать не хочется. Я уж так и решил. все, домой мне не вернуться. До последнего дня сомневался. Ну и началось. Загрузились в автобус... Так нас буквально через 20 минут обстреляли. Ладно, едем дальше. Вдруг автобус ломается. Не он нас везет, а мы его до ближайшего поселка толкаем. Там сутки просидели. Я все ждал, чего же дальше будет. А когда Волгу матушку увидели, натурально расслабились. Ну и запили, конечно, а кто бы не запил. Ты алкоголик, обрадовалась я. Нет, испугался Роман Андреевич. Я малопьющий, ведро выпью, а мне все мало. И не перебивай, пожалуйста, я тебе свою жизнь рассказываю. Ну вот, вернулись мы, еще два дня попили, и я домой собрался. А ночью снится мне сон. Я тебе детально расписывать не буду, он немного, как бы сказать, неприличный. Проснулся я под впечатлением, а ближе к обеду Пашкина сестра, у которой мы отдыхали на даче, гадать нам принялась. И мне нагадала, что в этот день я встречу свою судьбу. А как ее встретишь, если мы на даче? Там девять домов и восемь старушек. Я и подался в город. Но как назло ребят знакомых встретил. Короче, задержался. И уже поздно вечером в троллейбусе еду. И так мне обидно стало. Через несколько минут наступит завтра. А я судьбу так и не встретил. И вдруг ты стоишь себе, как ни в чем не бывало. А я же поклясться мог. Это ты мне ночью снилась. Но я сначала обалдел малость, а потом решил идти за тобой, адрес узнать, чтоб с утра при всем параде идти знакомиться. А все получилось даже лучше хулиганы эти, и то, что ты меня в квартиру пустила. Это я зря сделала, весело фыркнула я. Ясно, вздохнул Роман Андреевич. Ты мне не веришь. Это от того, что каждый человек относится к другому в меру своей испорченности. Вот тебе слабо полюбить меня с первого взгляда, так ты и во мне сомневаешься. «Можно я полюблю со второго?» — улыбнулась я, подхватила Романа Андреевича за локоть и даже прижалась к его руке, поскольку до плеча бы не дотянулась. Черт с ним, с этим Денисом и его крашенной стервой», — сказала где-то минут через пять. «Что я работу не найду?» «А я о чем говорю?» — обрадовался Роман Андреевич. «И мы пошли в кафе отмечать мое увольнение». На Женьку новость впечатления не произвела. Точнее, произвела, но вовсе не то, на которое я рассчитывала. «Уволили?» — обрадовалась она. «Отлично, поедешь в Сочи». «Я в Испанию хотела?» — вздохнула я. «Спятила совсем? Причём здесь Испания? Бери фотку пропавшей Нины и рви в Сочи». «Как это?» — я слегка растерялась. «Лучше самолетом. Ты должна выяснить, кого там кремировали. Если Нину, нам останется только найти труп Стеллы и дело в шляпе. Козырев, каким бы козырным он ни был, скромно сядет, а мы будем жить спокойно». «Почему это я должна ехать в Сочи?» — слегка запаниковала я. «Потому что тебя уволили, а меня еще нет. В общем, звони в авиакассы, узнавай насчет билета и двигай». Тут из кухни появился Роман Андреевич в фартуке с ножом в одной руке и картофелиной в другой. «Куда это ты ее посылаешь?» — спросил он грозно. «В Сочи. Надо провести расследование на месте». «А она справится?» Оба на меня уставились с подозрением. «Надо мне ехать», — кивнул наш майор. Я только собралась вздохнуть с облегчением, как он добавил. «Вместе с ней. А тебе временно лучше пожить у другой подруги». «Я у Колобка поживу», — обрадовалась Женька. «Дня завтра три вы должны управиться». «Но это зависит от погоды», — мудро рассудил Ромашка, а Женька пошла пятнами. «Вы что, смерти моей хотите? Три дня и не часом больше. Не то я вас потом своим привидением замучаю, буду являться каждую минуту». Она еще немного поразорялась, а мы на следующий день полетели в Сочи. «Не могу поверить» пролепетала я, глядя в иллюминатор. «Летать боишься», — посочувствовал Роман Андреевич, обняв меня за плечи. «Ничего я не боюсь, просто пытаюсь понять, зачем я это делаю. Ты один вполне мог бы справиться. Или ты считаешь, что будет лучше, если вопросы персоналу гостиницы станет задавать женщина? Я считаю, что нам стоит познакомиться поближе, в однокомнатной квартире, где к тому же проживает твоя подруга. Это совершенно невозможно. В конце концов, надо и обо мне подумать, о моем душевном здоровье, к примеру. «Свинья», — сказала я, прикрыв глаза, и весь перелет молчала, как рыба. В Сочи столбик термометра замер точно приклеенный возле отметки 28. Солнце палило, а море синело. Я вспомнила, что не была здесь уже три года и решила наслаждаться жизнью. Гостиница, где месяц назад проживал Козырев с супругой, производила впечатление. Особенно цена номера за сутки. Я мстительно взглянула на бравого майора, но он и бровью не повел. забрал у меня паспорт и предложил немного прогуляться по фае. Причина стала ясна через 10 минут. Номер он получил двухместный, а, поднимаясь в лифте, таращил глаза и возмущенно доказывал, что просто экономит деньги. «Двухместный стоит дешевле, чем два одноместных». «А большое ты получил наследство?» Подумав немного, спросила я, но лифт остановился, и ответить Роман Андреевич не успел. «За такие деньги могли бы дать что-нибудь и получше», проворчал мой спутник, оглядывая номер. «Меня же в ту минуту занимало нечто совсем иное, не цена и не предложенный комфорт, а кровать. Она была одна» хотя и выглядела довольно широкой. «Что это?» — нахмурилась я, а чтобы Роман Андреевич не вздумал юлить, ткнула в кровать пальцем. «Это?» — заволновался он, сел на нее, подпрыгнул и сообщил удовлетворенно. «А ничего?» «Ты решил экономить», — усмехнулась я. «Следовательно, спать тебе придется на диване». «Мы могли бы...» — начал он, но я сурово пресекла. «Нет. И вообще, у нас есть дело. Идем на воздух. В конце концов, мы на юге». «Я ничего не понял», — сделал он несчастное лицо. «Есть у нас дело, или мы идем на воздух?» «Значит так», — посоветовав себе не нервничать, начала я. «У нас действительно здесь важное дело. Я распакую вещи, а ты пока можешь посидеть и подумать, как мы будем искать свидетелей гибели Стеллы, то есть с чего начнем. «А как только ты это придумаешь, мы отправимся их искать. Если тебе мой план не нравится, можешь ближайшим самолетом отправляться домой». «Мне нравится», — кивнул он торопливо, устроился на кровати и принялся пялиться в потолок, зверски при этом хмурясь, как видно, таким образом давая мне понять, что напряженно мыслит. С вещами я разобралась быстро, приняла душ, переоделась в шорты и попыталась привлечь к себе внимание Романа Андреевича. Совершенно напрасно, кстати, сказать, потому что он к этому моменту уже сладко спал. А я надела свои любимые шорты и маечку, которая шла мне необыкновенно. Нет, это даже странно. Роман Андреевич открыл один глаз, потом другой, заявил «классно выглядишь», легко поднялся, но вместо того, чтобы идти в ванную переодеться, полез ко мне целоваться. А я запаниковала, припомнив, зачем он сюда по собственному утверждению прибыл. Я-то точно не за этим. «Немедленно отпусти меня», — решительно пресекла я все попытки сделать наши отношения более интимными. «Не знаю, что тебе в этом сне привиделось, но я не собираюсь его осуществлять». «Должен заметить, что с твоей стороны это большое свинство», — заявил он, — «но меня отпустил, надулся» и до конца дня выглядел угрюмым, несмотря на мои старания его расшевелить. Роман Андреевич переоделся, предварительно заглянув в душ, чем меня порадовал, и мы покинули номер. Куда мы идем? Игнорируя его мрачную физиономию, задала я вопрос. В ресторан. Есть хочу. А выполнять ответственное задание на голодный желудок я не приучен. В ресторане он был неразговорчив. Смотрел в тарелку и меня вроде бы вовсе не замечал. Конечно, я хотела, чтобы он оставил меня в покое, но ведь не до такой же степени. Что будем делать дальше? Дождавшись, когда он насытится, проявила я интерес. На пляж пойдем. А как же дело? Нахмурилась я. Мне надо разработать план операции. На пляже это удобнее всего. Не зная, что он там в действительности разрабатывал, по-моему, просто спал но в целом время на пляже я провела неплохо, хотя и предпочла бы более разговорчивого спутника. Покинув пляж, мы вновь отправились в ресторан, ужинать. О своих планах Роман Андреевич помалкивал, а лишь только я собралась задать очередной вопрос, предложил прогуляться по набережной, потому что на ходу лучше думается. Думал он часов до 12, я не выдержала и решила вернуться в номер. Роман Андреевич меня поддержал. Пока я готовилась ко сну, на столе появились бутылка шампанского с легкой закуской и десяток свечей. Двери на балкон распахнуты настежь, белые шторы колыхались, луна светила, а море плескалось. «Какое свинство!» — покачала я головой, увидев все эти приготовления. Я немедленно отправляюсь к администратору. Ромашка задул свечи, сунул шампанское в холодильник, а икру слопал. Потом, прихватив подушку и покрывало, удалился на диван. Мы сюда зачем приехали? ощущая некоторую маету, начала я. Дверь в спальню я оставила открытой, а говорила довольно громко, так что не слышать он не мог, но не отозвался. Я обиделась и твердо решила спать. Однако мне это не удалось. Проворочившись сбоку на бок где-то около часа, я потихоньку встала и прокралась к двери. Роман Андреевич дышал ровно и, разумеется, спал. Нет, это даже интересно. Дрыхнет себе, как ни в чем не бывало, а тут глаз не сомкнёшь. Поражаясь чужой невоспитанности, я осторожно вышла на балкон, взглянула на море, на небо, где вовсю светили луна и ярчайшие в мире звезды. Вздохнула и села, привалившись спиной к перилам, на эти самые звезды поглядывая. Чем дольше я на них смотрела, тем громче вздыхала. Тут на балконе возник змей-искуситель в лице Романа Андреевича с шампанским, двумя бокалами и коробкой конфет под мышкой. Молча устроился рядом, открыл бутылку, пробка улетела в заоблачные выси, она обдала брызгами, мы засмеялись, потом выпили, потом поцеловались, потом еще посмеялись и допили бутылку, после чего Роман Андреевич признался мне в любви и изуицкий выманил мое признание. Хотя я и силилась проявлять здравый смысл и удержать наши отношения в прежних рамках. Это было нелегко, но я старалась. В частности, решительно отказывалась покинуть балкон. Вскоре выяснилось, что ничего я от этого не выгодала. В общем, с балкона пришлось убраться, потому что по соседству появился очень неприятный тип и принялся то и дело в нашу сторону коситься — хотя перед ним было море, звезды, и он вполне мог занять себя созерцанием курортного пейзажа. «Надо сматываться отсюда», — внесла я отдельное предложение, но в тот момент оно было неосуществимо. Удрать с балкона мы смогли лишь через некоторое время, в продолжении которого дядька стоял столбом и совершенно откровенно пялился на нас. «Какие странные люди», — посетовала я уже в спальне. «Хочешь, я ему морду набью?» Сразу предложил Роман Андреевич, у которого, как видно, был универсальный способ решения всех проблем. Женька позвонила в полдень. Роман Андреевич, чертыхаясь, снял трубку после пятого звонка и пролаял. «Да». Потом прикрыл ее ладонью и сообщил. «Это Женька». Я сунула голову под одеяло от стыда и отчаяния. Подружка пожелает знать, как продвигаются наши дела, «А что я отвечу? Дела даже очень продвинулись. Двенадцать часов, а мы еще из номера не выходили. И вряд ли выйдем. Есть из-за чего сгореть со стыда». «Анфисы нет», — бодро докладывал Роман Андреевич. «Она беседует с горничными, выдавая себя за новенькую. А ты как думала? Когда я берусь за дело, все на высшем уровне. Я жду телефонного звонка, пытаюсь связаться с анатомом, который проводил вскрытие». «Да, есть кое-какие намётки. Пока результатов нет, но к концу недели точно будут. И тебе того же». Роман Андреевич повесил трубку, забрался под одеяло и заявил. «Есть результаты. Есть». Не могу сказать, что совесть меня не мучила. В том-то и дело, что мучила, и даже ого-го как. Валяюсь на пляже, пью шампанское, занимаюсь... В общем... Отлично провожу время, а Женька, между тем, волнуется, рассчитывает на нас и, возможно, даже рискует жизнью. Я несколько раз пыталась серьезно поговорить с Романом, но, видно, место для разговора выбирала неудачное. На пляже серьёзные темы поднимать глупо, в ресторане неудобно, а в номере... Короче, я стыдилась, мысленно ругала себя, на чем свет стоит, и каждый день собиралась начать новую жизнь, то есть взяться за дело, ради которого мы сюда и прилетели. На пятый день вновь позвонила Женька. И хотя Роман Андреевич отправил меня на очередное опасное задание и с подругой лично я не разговаривала, но все равно раскаяние мое вышло из берегов, так что я даже немного всплакнула и пожаловалась возлюбленному. «Рома, так больше продолжаться не может, надо что-то делать». «А что ты хочешь?» — оживился он, пристраиваясь рядом. «Прекрати, пожалуйста», — обиделась я, решив, что он издевается, и заплакала по-настоящему. «Неужели ты не понимаешь?» «Я все понимаю», — заверил он, преданно глядя мне в глаза. «Скажи, что ты хочешь. Луну с неба не обещаю, хлопотно, а все остальное за милую душу. Хочешь в магазин? Купим тебе еще купальник, можно сразу три, или платье, то синенькое». Ты издеваешься. Теперь уже совершенно уверилась я. Чем мы тут занимаемся? Ну, закатил он глазки. А между прочим, у меня есть свои понятия о порядочности. Я на тебе женюсь, торопливо заверил он, а я огрела его подушкой. Идиот, я имею в виду Женьку. На ней не женюсь. Во-первых, она не в моем вкусе. Во-вторых, я однолюб. А в-третьих, принципиальный противник многоженства так ведь никакого наследства не хватит. Мне что, надо огреть тебя стулом, чтобы ты перестал валять дурака? Не надо стулом. Очень натурально испугался он, а я напустила в глаза тумана и твердо заявила. Ты меня не любишь. Люблю. Если б любил, придумал бы, как выполнить задание. Не могу я в самом деле приставать к людям, ты чей им фотографию этой самой Нины. Да, это работа для профессионала согласился мой возлюбленный. На наше счастье у меня есть один такой на примете, как раз в городе Сочи. «Ты меня разыгрываешь?» — заподозрила я неладная. Роман Андреевич поклялся, но я все равно не поверила. А оказалось, зря. Весь вечер я ныла и каялась, болея душой за наше задание. Любимый меня утешал, а на следующий день, лишь только мы вернулись с пляжа, зазвонил телефон. Решив, что это Женька, Я спряталась в ванной и подслушивала оттуда. Через несколько секунд стало ясно, что это не подружка. Я покинула убежище, на всякий случай приложилась ухом к трубке, но голос был мужской, и меня не взволновал. «Кто это?» — спросила я, когда разговор по телефону закончился. «Сейчас увидишь», — пообещал Роман Андреевич. Минут через двадцать в дверь постучали. Я открыла и растерянно замерла. На пороге стоял молодой мужчина в шортах и футболке, но что-то в нем совершенно определённо указывало на принадлежность к правоохранительным органам. «Вы, Анфиса?» — сияя от счастья, спросил он. Я кивнула и почему-то испугалась. «Больших грехов за мной не водится, но стоит увидеть в своем жилище милиционера, отрепь берет. «А я Леонид», — обрадовался он сгробастал мою руку и тряхнул так, что едва не выдернул ее из плеча. Тут появился Роман Андреевич, мужчины обнялись, расцеловались, раз двадцать похлопали друг друга по спине, сопровождая хлопки между междометиями. Все это, надо полагать, означало радостную встречу после долгой разлуки. Я прониклась, глупо улыбалась и ждала, когда они закончат. «Значит, это она!» — перестав обниматься с Ромашкой — Повернулся ко мне Леонид, продолжая прямо-таки сиять. «Точно», — с готовностью кивнул мой возлюбленный. «Ну, поздравляю». Гость вновь сгробастал мою руку и попытался ее оторвать. Я сказала «спасибо», хотя и не имела представления, чего это его так разбирает. «Рад за тебя», — сказал гость Роману Андреевичу, подмигнул и заявил. Красивое! «Спасибо». Вновь открыла я рот, сообразив, что он сделал мне комплимент. Еще минут десять, потолкавшись возле дверей, мы, наконец, прошли и сели. Я в кресло, а мужчины на диване. Леонид, поглядывая весело то на меня, то на Романа, сказал. «Очень рад». И вдруг погрустнел. Я насторожилась, а мой возлюбленный, махнув рукой, заявил. «Говори при ней». Гость извлёк из кармана фотографию и я с удивлением обнаружила, что на ней запечатлена пропавшая без вести Нина Глаголева. «Вот, возвращаю». Горничная, администраторы, два официанта опознали ее как Козыреву Стеллу Сергеевну. Теперь по поводу ее гибели. Тут все сложнее. Утонула она буквально на глазах сотни людей. но убийство не похоже. Человек, который делал вскрытие... В общем, я головой ручаюсь. В заключении «Чистая правда». Вчера я к нему заглянул и напомнил про эту гражданочку. Он утверждает, что она утонула, и никто ей в этом не помогал. Ни синяков, ни малейшей царапины, никаких следов борьбы. Небольшое содержание алкоголя в крови и только-то. Девчонка заплыла за буйки, видно, не рассчитала своей силы, стала кричать, ее услышали, бросились на помощь, но к тому моменту, когда вытащили из воды, было уже поздно. Сам Кузырев в это время наливался пивом в баре. Алиби железное, вряд ли вы сумеете прижать этого парня. Никто из персонала гостиницы в суде давать показания не станет, если мы, конечно, не убедим их, что это абсолютно безопасно, а мы не убедим. Так что, боюсь, помог я тебе немногим. Напротив, ты здорово помог, заверил Роман Андреевич, и они вновь принялись хлопать друг друга по спинам, а потом удалились в бар. Когда Роман Андреевич оттуда вернулся, билеты были заказаны, а вещи уже собраны. Несмотря на его увещевание, я решительно заявила, что возвращаюсь домой. Женька, скорее всего, в опасности, а мы тут занимаемся, черт знает, чем. То, что Козырев, убив жену, выдавал за нее Нину Глаголеву, стало фактом. Для меня факты то, что он и Нину убил, точнее, организовал убийство. Козареву вовсе не обязательно было самому ее топить. То, что он сидел в баре и имел огромное количество свидетелей своей непричастности к происшествию, еще больше убеждало в обратном. Уж очень это походило на заранее подготовленное алиби. А то, что девушка не сопротивлялась, неизвестно, что придумали эти мерзавцы, но, безусловно, преуспели. Нина погибла, и уважаемые люди подтвердили, что имел место несчастный случай. Против Козырева тот факт, что он выдавал за свою жену, которая, кстати, бесследно исчезла, другую женщину. Но хорошие адвокаты, а уж Козырев, можно не сомневаться, найдет лучших, способны вывернуть все наизнанку и доказать, что никакого злого умысла в этом не было. В такой ситуации единственное, что нам позволило бы по-настоящему прижать мафиози — труп жены. Тогда его чудовищная затея станет ясна даже младенцу. Об этом я думала весь обратный перелет. О чем думал Роман Андреевич, мне неведомо, так как я просила меня не беспокоить. И он джентльменски молчал, держа мою ладонь в своей, и только ближе к концу полета мрачно поинтересовался. «А почему бы Женьке не переехать к Колобку? По-моему, он ей нравится. Они могли бы пожениться и жить в его квартире долго и счастливо». «Ничего подобного», — отмахнулась я. «Он уже пять раз был женат. «Счастливо с ним вряд ли получится, да и насчет долга я тоже сомневаюсь. Женька просто выполняет задание. Ей будет гораздо удобнее его выполнять, если она поживет у Колобка». «Что еще за разговоры?» — насторожилась я. «Просто у тебя квартира маленькая, втроём там тесно, а у Женьки, в конце концов, есть своя». «У тебя тоже», — напомнила я. «Давай переедем ко мне?» — обрадовался он, — а я с широкой улыбкой поинтересовалась. «С Женькой? Ты ведь не удочерил ее, запаниковал Роман Андреевич. «Нет, но до тех пор, пока убийца бродит на свободе, она будет жить у меня». Придется побыстрее отловить его», нахмурился Роман Андреевич. «Я долго этого спартанского воздержания не вынесу». Я презрительно ухмыльнулась и вдруг вспомнила об одном обстоятельстве. «Слушай». «А как фотография Нины оказалась у Леонида? Вы ведь только вчера встретились». Я ее переслал еще до поездки в Сочи, чтобы подружка дружка было время провести разведку. Он работает в милиции? Он следователь прокуратуры. Не успела я порадоваться своей наблюдательности, как еще одна мысль не замедлила явиться. «А зачем же мы тогда летали в Сочи?» Роман Андреевич вытаращил глаза, трижды хлопнул ресницами, и обиженно отвернулся. Я потянула его за рукав, а он пробурчал. «Твоя квартира совершенно никуда не годится». «Все мужчины — свиньи», — мрачно заметила я, правдомысленно. В конце концов, небольшой отдых на юге, безусловно, пошел мне на пользу. Вот только перед Женькой неловко. Ну а Леониде можно промолчать, и тогда окажется, что летали мы не зря. Женька встретила нас с пельменями и бутылкой шампанского. Выслушав доклад, докладывал в основном Роман Андреевич, чётко, по-военному, причем из его доклада невозможно было понять, каким хитрым способом мы добыли сие сведения. Женька осталась довольна, а я вздохнула с облегчением. «Молодцы!» — похвалила подружка. «Я тут тоже времени зря не теряла, и кое-что из колобка вытрясла. У Стеллы были настоящие проблемы». Нервная система здорово расшатана. Колобок болтал мудрено, но основное я уловила. Гражданочке не аналитик был нужен, а изоляция на пару месяцев в комнате с мягкими стенами. Думаю, это ее муженек довел до ручки. Согласись, жить с таким типом непросто. «Да уж», — кивнула я, и тут же нахмурилась, сообразив, куда клонит Женька. «Ты думаешь, она могла зарезать сына мэра?» Видно, это все таки не приходило Женьке в голову, потому что она до неприличия широко открыла рот и на меня уставилась. Роман Андреевич ел пельмени, но, осознав серьезность момента, замер, не донеся ложку до рта. «А что?» — сглотнув, пришла подружка в себя. «Вспомни, менты к Колобку наведывались, и они ней выспрашивали. Психи обладают невероятной физической силой. Она вполне могла». Вдруг он ей сказал что-нибудь неприятное. Тогда все последующие поступки становятся ясными. У Кокошев-любовника Стелла бросилась домой, позвонила Аверину, сообщила, что поездка на юг отменяется. Какой юг, если она только что убила человека и, очень возможно, окажется в тюрьме? Тут об адвокате надо думать. «Конечно, одна такое дело не потянешь». И Стелла призналась мужу. Это его очень огорчило и, пошло в разрез с ближайшими планами и он ее в общем закопал в георгинах погорячился мужик одним словом а когда в себя пришел понял что надо позаботиться об алибе вспомнил про нину она живет без родителей и на ее исчезновение обратят внимание не сразу увез бедную девушку и утопил а теперь приспокойненько наслаждается жизнью приспокойненько это вряд ли усомнилась я Не стал бы он тогда убивать Аверина. А то, что Стелла зарезала сына нашего мэра, этого в моем романе точно не было. «Не волнуй меня, там я уже покойница, так что некоторые отступления от текста пойдут только на пользу». Ты высказала хорошую мысль. Стелле, если она убийца, понадобился бы адвокат. Например, Русанов Анатолий Сергеевич. В этом случае ясно, почему Аверин послал ему рукопись. Толик наверняка в курсе этой драмы, А возможно, даже был свидетелем убийства Стеллы и знает, где ее труп. Не увлекайся, напомнила я, и Женька с сожалением замолчала. Конечно, только фигура не случайная, придется с ним встретиться. Роман Андреевич, который к этому моменту благополучно управился с пельмениями, вновь замер, посуровил, язычно заявил: Еще чего? В интересах следствия, влезла Женька. Ты прекрати сбивать ее с толку, у нас дело! а ты все никак не проникнешься. Я вот с Колобком общаюсь. Думаешь, мне это в особенную радость? Но я жертвую личным ради общественного. А вот ты бы так смог». «Спать с Колобком?» — ужаснулся Роман Андреевич. «Нет, конечно». «Вот гад!» — разозлилась Женька и замахнулась на него ложкой. «И не проси, не буду!» — дурным голосом заорал он. Я засмеялась, и Женька вслед за мной тоже. «Ладно, мы тебе другое занятие подыщем. Анфиса, Толику позвони сегодня же, поласковее с ним и все такое. Надо брать быка за рога». «Поласковее», — передразнил Роман Андреевич. «Я вашего Толика без рогов оставлю, а также без ног. В общем, нужные сведения у него я могу получить и без Анфисы». Женька перевела взгляд с ромашки на меня и с подозрением спросила. «Вы чем там на юге занимались?» «Что ты глупости спрашиваешь?» — кудахнула я, посмотрела на Романа Андреевича так, что он стал заметно меньше ростом, и продолжила. «Встретиться с Толиком необходимо. Вернуть ему рукопись, которую я взяла почитать, и задать пару вопросов. Посмотрим, что он на них ответит». «Отлично!» — кивнула Женька. «А еще нам нужен труп. Без трупа все расследование гроша Ломанова не стоит». Труп появился как по заказу. Только вовсе не тот, на который мы рассчитывали. Женька отправилась к Колобку. Сведения, которые у него были, он уже все разбазарил и перестал представлять для подружки интерес. Она прикидывала, как от него избавиться, и для начала решила поужинать с ним в ресторане. Большие траты способствуют критическому взгляду на возлюбленную и, как следствие, некоторому охлаждению. Женька — существо доброе, Не хотела наносить колобку тяжелейшую душевную рану и решила постепенно довести его до состояния, когда он сам с большой охотой прекратит их свидание. Женька отбыла в ресторан, строго-настрого наказав мне позвонить Толику и по возможности сегодня же с ним поужинать. Но плану этому не удалось притвориться в жизнь из-за коварства Романа Андреевича. Лишь только за подружкой захлопнулась дверь, он повел себя в высшей степени неприлично, и я... В общем, я никому не позвонила. Минут в двадцать под окнами затормозила машина, зацокали каблучки по асфальту, хлопнула подъездная дверь, а через минуту раздался звонок. Я перебралась на свою раскладушку, а наш бравый майор пошел открывать дверь. Женька вошла, плюхнулась на свою раскладушку и вдруг заявила. «Может, мне и вправду выйти за него замуж?» Он сейчас не пьет и деньги загребает очень приличные. «Боже, какое падение нравов!» — усмехнулась я, косясь на Романа Андреевича. Надеюсь, он понимает, что у меня начисто отсутствуют меркантильные соображения. «Дельную мысль высказываете, Евгения Петровна», — встрял майор. «Квартира у вашего избранника имеется, а также большой опыт семейной жизни». «Глянь, Анфиса, он меня из твоей квартиры выселяет» развеселилась Женька. «Просто подменили человека в Сочи». «Может, ты разденешься и ляжешь спать?» — широко зевнула я. «Погожу немного. Колобок позвонить должен. Пожелать спокойной ночи». Однако Колобок не позвонил. Женька сначала удивилась, а потом неожиданно разозлилась. «Что делает стервец? Обещал позвонить и не гугу. Неужто он думает, что я потерплю такое?» Прождав минут сорок и изрядно нам надоев своими восклицаниями, Женька решительно направилась к телефону, набрала номер и стала смотреть в потолок, наверное, собираясь с мыслями. Но Колобок ответить не пожелал. Женька набрала номер вторично и опять без ответа. Черти что!» — сказала она громко. «Пропал твой Колобок», — усмехнулась я. «А ты еще замуж за него хотела. Он совершенно не обязательный человек». «Брачный аферист. Вот он кто». «Неправда. Колобок по-своему порядочный», — вступила из-за возлюбленного Женька и с явным беспокойством пояснила. «Я ему на сотовой звоню, и без всякого толку. А между тем он очень любит свой телефон, так лихо вынимает его из кармана, ручка на отлёте и по сторонам выжидающе смотрит. Он его неделю назад приобрел и пока не наигрался. Позвони еще. — заметила я равнодушно. Она не поленилась и опять отправилась к телефону. Я закрыла глаза с намерением заснуть, но Женька вернулась, села на мою раскладушку и тревожно позвала. «Анфиса!» «Ну?» — ответила я с закрытыми глазами, намекая на то, что уже засыпаю. Он не позвонил и не отвечает. «Загулял, наверное. Что ты глупости говоришь?» «Колобок от любви ко мне совершенно спятил. В перерыве между пациентами на работу звонит. Надоел. А тут не гу, -гу. «Ну и что?» — вздохнула я, не проявляя особого интереса к данной проблеме. Но тут неожиданно в разговор вклинился Роман Андреевич. «Давай-ка сгоняем к твоему Колобку. Мне его молчание тоже не нравится». Сонливость с меня как рукой сняла. Я приподнялась, посмотрела сначала на Женьку, затем на возлюбленного и неуверенно начала. «Думаете, что-то случилось?» — покусывая нижнюю губу, сказала Женька. «Не зря он молчит. К нему опять менты приходили. Сегодня жаловался. Это могло кое-кому не понравиться». «Кому?» — туго соображая к полуночи, спросила я. «Убийца, естественно», — вздохнула Женька, заметно поскушнела и вообще вела себя так, точно уже присутствовала на похоронах любимого. К этому моменту Роман Андреевич влез в штаны и натянул футболку. Я торопливо последовала его примеру, и буквально через несколько минут мы загрузились в девятку, стоявшую во дворе, и полетели к Колобку. Очень скоро я смогла убедиться в наличии у Женьки правительского дара. Мы затормозили возле дома, где жил Колобок, и раз, взглянув на его подъезд, сразу же поняли, что-то случилось. Свет горел во всех окнах, несмотря на позднее время, а во дворе собралась внушительная толпа граждан. Чуть впереди стояла милицейская машина. «Опоздали», — ахнула Женька и начала пробиваться сквозь толпу. Я присоединилась к гражданам, а Роман Андреевич направился к милиционеру с намерением узнать, в чем дело. Через пять минут волосы у меня на голове буквально зашевелились от ужаса. А произошло следующее. Жилец данного дома из квартиры номер 52 возвращался с работы. Подъездная дверь подалась с трудом. Это его огорчило, а затем и заинтересовало. Распахнув вторую дверь, он увидел сидящего на полу за дверью мужчину и с удивлением узнал в нем своего соседа Новодворцева Артема Николаевича или нашего Колобка. Зная Новодворцева уже длительное время и решив, что он вернулся к прежним пагубным привычкам, или, попросту говоря, запил, мужчина поднял его с намерением доставить по месту жительства. Вот тут-то он и обратил внимание на весьма тревожное обстоятельство. Голова Колобка была в крови, а сам он не подавал ни малейших признаков жизни. Подняв по тревоге весь подъезд, мужчина вызвал скорую и милицию. Скорая приехала только для того, чтобы констатировать смерть, а милиция продолжала свою работу, опрашивая жильцов, с целью обнаружения свидетелей этого прискорбного происшествия. Основным свидетелем, скорее всего, была Женька, но стать им она не пожелала. потолкала среди граждан и, ухватив меня за локоть, потащила к девятке. «Ты что, ничего им не расскажешь?» — ужаснулась я. «Нет, конечно», — отрезала Женька. «Колобку уже не поможешь, а эти ментовские заморочки мне ни к чему. Начнут расспрашивать кто да что», Язык у меня длинный, с дуру брякну чего, потом сама не обрадуюсь. Дураку понятно, я следующая на очереди. Не говори глупости, попробовала я ее утешить. В романе никакого психоаналитика не было, так что, жив, колобок или нет, на твоей судьбе это отразиться не может. Вот сказанула, так сказанула, хмыкнула Женька. Между прочим, два часа назад я пила с ним шампанское и говорила о любви. В этот момент появился Роман Андреевич, сел на водительское место и повернулся к нам. Сработано под ограбление. Чувствовалось происходящее, ему здорово не нравится. Карманы вывернуты, все забрали вплоть до ключей. Кто-то, подкравшись сзади, несколько раз ударил его по голове. Скорее всего, дожидался в подъезде. В пространстве между дверей темно, и спрятаться там нетрудно. Вряд ли Колобок что-нибудь заподозрил. Шел себе спокойно и даже не обернулся. «Ужас!» — заметила Женька и мрачно добавила. «Найти бы гада. Если это ограбление, то, скорее всего, найдут. А вот если это как-то связано с вашим делом...» «Связано!» — обреченно кивнула Женька и тут же накинулась на меня. «Завтра с утра звони Толику. Мы должны торопиться, а то не равен час и меня укокошат». «Делай что угодно, но выверни этого типа наизнанку. Что-то подсказывает мне. Твой Толик знает, где искать труп». «Какой?» — испугалась я. Мысли о колобке не позволяли с легкостью следить за разговором. «Стеллы!» — встряхнула меня Женька и вроде бы обиделась. Толику я позвонила на работу около двенадцати. Судя по голосу, он моему звонку обрадовался. Только я собралась соврать что-нибудь по поводу своего недельного отсутствия, как он сказал. «Я звонил тебе. Мне сообщили, что ты в командировке в Сочи». «Да», — неопределенно ответила я, восхищаясь Женькиной прозорливостью. «Как погода на юге?» «Отлично. Удалось немного позагорать». «Хорошо, когда есть возможность сочетать приятное с полезным», — засмеялся Толик и совершенно другим голосом спросил. Увидимся? С удовольствием, ответила я и уставилась в стол, потому что с одной стороны сидела Женька и шептала поласковее с ним, а с другой Роман Андреевич. Он ничего не шептал, врать не буду, зато строил зверские рожи. Сегодня вечером, уточнил Толик, если ты не против? Конечно, нет, заверил он. Я заеду за тобой всем, идет? Идет, согласилась я и с облегчением повесила трубку, сообщив в пустоту. «Это деловое свидание, то есть не свидание даже. А оперативная встреча, — кивнула Женька, — от которой, между прочим, зависит моя жизнь». На Романа Андреевича это высказывание особого впечатления не произвело. Он продолжал дуться до тех пор, пока Женька не удалилась на работу. Оставшись со мной наедине, он понемногу взбодрился, а потом и вовсе повеселел, но ближе к вечеру стал впадать в меланхолию. Вернувшаяся с работой Женька рекомендовала мне одеться пооживленнее. А Роман Андреевич надолго замолчал, после чего разразился речью, из которой следовало, что он будет сопровождать меня на свидание, так как Толик — очень опасный тип, это и ежу понятно, а после кончины колобка вообще необходимо принять все возможные меры безопасности. «Что ты лепишь?» Возмутилась Женька и накинулась на меня. «Нет, ты мне скажи, чем вы занимались в Сочи? Майора нам подменили, он точно с цепи сорвался». «Хоть ты меня не мучай», — со слезой попросила я, демонстративно схватила носовой платок и жалобно посмотрела на Романа Андреевича, пытаясь воззвать к его разуму. «Толик тебя видел. Как, скажи на милость, ты будешь меня сопровождать, не вызвав при этом подозрений?» а Толик — наша единственная надежда докопаться до истины. В общем, сиди дома и жди моего возвращения». «Знаю я эти ужины при свечах», — неожиданно рявкнул Роман Андреевич, да так что Женька сначала в испуге перекрестилась, а потом удовлетворенно произнесла. «Быть тебе, Рома, генералом». В конце концов сошлись на том, что Роман Андреевич будет сопровождать меня негласно пристроится за нами на своей девятке и станет дожидаться в машине окончания встречи. «В общественном месте!» — тут же вернул он. «Его квартира не годится!» Женька торопливо кивнула и сказала мне. «Пригласи только в ресторан, чтоб майор на стенку не лез. В ресторане разговаривать врага нетрудно. Шампанское, танцы, ты меня понимаешь?» «Понимаю», — кивнула я, и прения вроде бы прекратились. Часы уже показывали семь, а мы с опозданием сообразили, что Толик, скорее всего, уже поднимается в мою квартиру, где в очередной раз столкнется с Романом Андреевичем, после чего вряд ли стоит рассчитывать на его особую откровенность. Я схватила сумку, бросилась вон из дома, и на площадке первого этажа нос к носу столкнулась с предполагаемым противником. В руках он держал букет роз, который тут же мне и всучил. Я вертела розы в руках, понятия не имея, что с ними делать. В квартиру не вернешься. С Толиком нельзя, опросить его подождать в машине как-то неудобно. В конце концов, счастливо улыбаясь, с букетом в руках я отправилась на улицу. Толик букет притащил. Вот пусть у него и болит о нем голова. Не знаю, где и как планировал провести вечер мой спутник, но я совершенно определенно дала понять, что собралась в ресторан. Толик поспешно кивнул и попытался выяснить, в какой именно. Наглядь я не стала, и выбор предложила сделать ему. Тут выяснилось, что Толик приехал на такси. Он пояснил, что разбил на своем джипе фару, выезжая из гаража. Объяснение звучало подозрительно. Надо очень постараться, чтобы сотворить такое. Женька и то не могла бы похвастать подобным подвигом. А Толика я считала хорошим водителем. Он ведь меня спас от смерти. Следов похмелья на его лице незаметно, так что, скорее всего, фара не более, чем отговорка. В общем, мы отправились на такси. От душевного смятения или по иной причине Толик назвал самый дорогой ресторан в городе. Не успели мы выехать на проспект, как за нами пристроилась девятка. Я углядела ее в зеркало и вздохнула почему-то с облегчением. Мысли мои блуждали довольно далеко, поэтому собеседником я была неважным, на что обратил внимание мой спутник и задушевно спросил. «У тебя неприятности?» «Что?» — опомнилась я. «Нет, все в порядке. Надо взять себя в руки, иначе я провалю ответственное задание». Улыбнулась широко и вдруг брякнула. «У моей лучшей подруги убили приятеля, то есть они хотели пожениться». С русским языком обнаружились значительные проблемы, но Толик меня понял — явил миру сочувственное выражение лица и спросил. «Ограбление?» «В самую точку», — хотелось ответить мне. «Может, ты его и ограбил?» «Похоже на это», — вздохнула я и против воли посмотрела с подозрением на своего спутника. «Убили прямо в подъезде собственного дома. Ужас, что творится». «Да», — согласился он и сжал мою ладонь, наверное, таким образом выражая сочувствие. Тут я сообразила, что завела разговор, неподходящий для любовного свидания. Улыбнулась и попробовала напустить в глаза нежности, а для начала сжала ладонь Толика сразу двумя руками. Он слегка испугался, но быстро оправился и разулыбался, а мне совершенно неожиданно пришла в голову мысль, что он тоже выполняет задание. Я инстинктивно отстранилась и порадовалась, что «девятка» с Романом Андреевичем следует сзади. Такси остановилось прямо у ступени ресторана, Толик поспешно покинул машину и помог выйти мне. С непривычки и от волнения я слегка путалась в подоле длинного платья. Ранее в данном ресторане бывать не приходилось, зато наслышанная я о нем достаточно и теперь очень боялась не соответствовать. Я ухватила Толика за локоть, больше всего на свете опасаясь наступить на собственный подол и в полный рост хряснуться на земь. Благодаря мужскому локтю до столика я добралась благополучно и так обрадовалась, что весь вечер счастливо улыбалась и щебетала точно птичка. Это я так думала. Что по этому поводу думал Толик, мне неведомо. Может, сравнивал мой щебет с вороньем карканьем. Мы сделали заказ. Я, на ходу сочиняя, коротенько рассказала о поездке в Сочи. Толик выглядел довольным, а я приступила к добыванию ценных сведений. «Прочитала твой детектив», — сказала я ласково, точно признавалась в любви. Толик поднял брови, приоткрыл рот и тут же кивнул, обрадовавшись, что вспомнил. «Ах, вот ты о чем. Ну и как?» «Конечно, я не специалист, я имею в виду... В общем, ты понял, что я имею в виду, но, по-моему, очень неплохо. Ты так и не выяснил, кто тебе прислал рукопись. Честно говоря, не было времени». К тому же я по-прежнему не представляю, зачем мне ее прислали. «Может, стоит ее прочитать, и ты поймешь? «Что?» — искренне удивился Толик. «Ну, может быть, в ней есть что-то такое, что натолкнет тебя на какие-то мысли? Может быть, это написала твоя знакомая, или там есть для тебя подсказки, какие-то характеры, ситуации? Если это была знакомая, почему ей не сделать проще?» позвонить мне и сказать, я написала детектив, ты не мог бы прочитать и высказать свое мнение. Вдруг она очень застенчива. Было ясно, разговор о рукописи Толика не увлекает, но надежды я не теряла и продолжала вести свою линию. Сюжет весьма занимателен. «И в чем там дело?» — спросил Толик, исключительно с целью поддержания разговора. молодую женщину убивает муж, прячет ее тело, а буквально через несколько часов отправляется на курорт со своей любовницей, выдавая ее за жену. Там он инсценирует несчастный случай, девушка погибает, а он оказывается вдовцом уже официально. Это вполне могло бы сойти ему с рук, но у его жены был возлюбленный, и он решил сопровождать ее в поездке, негласно, разумеется, и узнал о подмене. Он спешно вернулся в свой город, а когда пришла весть о трагедии на курорте, заподозрил своего соперника в двойном убийстве. «И, конечно, сам был убит», — спросил Толик. Спросил серьезно, без насмешки. «Да, убит», — кивнула я. «С этого и начинается действие романа». Толик кивнул, с полминуты смотрел в тарелку и вдруг, точно очнувшись, заявил. «Понятно, но мне это совершенно ни о чем не говорит». Он поспешно отвел глаза, а мне стало ясно. «Парень врет. Словно заподозрив меня в такой прозорливости, Толик заговорил о своих делах, в основном о разбитой фаре, но оживленность его была липовой, взгляд адвоката блуждал по столу, точно искал ответа на мучительный вопрос. К тому же Толик дважды отвечал мне не в попад. «И ежу, понятно, как выражается Роман Андреевич, в моей жизни он появился не случайно и в деле об убийстве Аверина увяз по уши. Иначе чего б ему тогда так волноваться?» Я верну рукопись завтра. Тоже не в попад пообещала я. Конечно, — кивнул он и непроизвольно нахмурился. Пауза затягивалась. Толик разглядывал тарелки, а я безуспешно призывала на помощь свою остроумие. Не знаю, чем бы это закончилось, но тут возле нашего стола появился мужчина. «Добрый вечер, родственник», — сказал он весело. Толик вскочил. Как-то нерешительно пожал мужчине руку, улыбаясь. Тот с интересом посмотрел на меня, я на него, и едва не лишилась чувств. Передо мной стоял господин Козырев собственной персоной, убийца Стеллы, Аверина и, скорее всего, Колобка. «Знакомьтесь», — на секунду смешавшись, вспомнила о хороших манерах Толик. «Это Анфиса Львовна, а это Николай Петрович, муж моей сестры», и поспешно добавил. Был. «Вот это да! Ну, Женька!» Рыла землю носом, а узнать девичью фамилию Стеллы не догадалась. Мысли роем пронеслись в моей голове, толкотнёй и неразберихой причиняя боль в затылке. В считанные секунды я кое-что смогла сообразить. Главное — это то, что Толика мы, скорее всего, подозревали напрасно. Он брат жертвы, и было очень естественно для Аверина отослать ему экземпляр рукописи. Беда в том, что Толик ее так и не удосужился прочитать, а после моего рассказа, безусловно, кое-что начал понимать. Пока я занималась активным мыслительным процессом, Козырев с удобствами устроился за нашим столом, подозвал официанта, сделал заказ, таким простым способом намекая недогадливым на то, что он здесь всерьез и надолго. А я тут же запаниковала, решив, что Козырев, в свою очередь, появился здесь не случайно на меня так ласково смотрит не зря, и заподозрила мужчин в сговоре. Толик, точно желая подтвердить справедливость моих подозрений, после появления родственника примолк, давая тем самым возможность Козыреву вести первую скрипку. Николай Петрович сполна воспользовался данной возможностью. Чувствовалось, что поговорить он любит, в особенности, если его внимательно слушают. Первые полчаса я действительно была очень внимательной. Затем, придя в себя от шока от неожиданной встречи, ощутила большую обиду на людей, затеявших этот спектакль. О том, что я сама затевала и даже смогла получить кое-какие сведения, я в тот момент начисто забыла. В общем, я пришла в себя и решила не упускать свой шанс вывести подлого убийцу на чистую воду. «До вашего прихода мы с Анатолием говорили о детективе», Вернула я при первой возможности. Некто, скрывающийся под псевдонимом, прислал ему в офис рукопись в конверте без обратного адреса. Я замолчала, призывно глядя в глаза к Козырному. Он улыбнулся так проникновенно, что я вроде бы даже покраснела. Чувствовалось, что его улыбка, а главное взгляд, никакого отношения к детективу не имеют, а только к моей скромной особе, вызвавшей в собеседнике прямо-таки небывалое восхищение. Может, я в самом деле ослепительная красавица? Мне об этом Денис говорил, и Женька. А Роман Андреевич, по его собственному утверждению, как меня увидел, так и остолбенел. Конечно, мысль сама по себе приятная. Но справедливости ради следует вспомнить, что Роман Андреевич был сильно навеселе. Денис женится на другой. А Женька просто дура, вкус у нее чудовищный. И доверять ей я бы поостереглась. А уж Козырному я и подавно ничего не доверю. Совершенно ясно, он в сговоре с Толиком, хотя Толик, возможно, ничего не знает о сговоре, просто проболтался, что будет здесь со мной. В одном для меня не оставалось сомнений. Козырев явился по мою душу, оттого и смотрит Ромео, да соловьем поет. А, между прочим, вдовец. «Ладно, меня голыми руками не возьмёшь», — решила я и поднажала с детективом, вторично за этот вечер пересказав его содержание. При повторе Толик стал еще более задумчивым, а вот Козырев, воспользовавшись тем, что мой спутник вроде бы самоустранился, окончательно обнаглел. Взгляд его стал до неприличия призывным, а рука сама собой легла на мою ладонь. Ладонь я освободила, набросившись на салат из креветок. Но и после этого Николай Петрович под собственные трели то и дело ненароком касался то моей руки, то ладони, то локтя, даже мизинец без внимания не оставил. Когда в пересказе очередь дошла до трупа в Георгинах, я впилась взглядом в глаза Козырева, а он почему-то неотрывно смотрел на мои губы и так пакостно улыбался, в смысле, вожделенно, что даже Толик обратил на это внимание, ожил, и принял посильное участие в беседе. Стало ясно, Георгины Козырнова не взволновали. Либо труп жены находился в другом месте, либо Николай Петрович — блестящий актер, с которым не мне тягаться. В этот момент чьё-то колено нахально уперлось в моё. Я слабо дернулась и по очереди посмотрела на мужчин. Толик выглядел вялым и даже отрешенным. Козырев широко мне улыбался — Но взгляд на этот раз был будто у младенца, кристально чистым. Я немного растерялась, а потом разозлилась, взяла и заглянула под стол. Колено было Козыревским. Я нахмурилась, он хохотнул, Толик ничего не заметил. Время шло, а за столом перемен не наблюдалось. Козырев нахально добивался моего расположения. Толик думал думу, а я гадала, чем все это закончится. Через час стало ясно. Задание я с треском провалила, и сидеть далее в ресторане смысла нет. Я выразительно посмотрела на часы, примерно раз пять в течение минуты. Толик в очередной раз ненадолго ожил и вежливо спросил. «Ты куда-то торопишься?» «Я немного устала», — ответила я. «Ты на машине?» — спросил Козырев родственника. Тот отрицательно покачал головой, и Николай Петрович заявил. «Если не возражаешь, я вас отвезу». Толик пожал плечами, а я сказала, хоть моего мнения спросить никто не удосужился. «Я вполне могу добраться на такси». «Зачем же на такси?» — удивился Козырев. «Машина у подъезда». Машина в самом деле была. «Мерседес с тремя шестерками в номере». Вместе с нами из ресторана вышли двое мужчин подозрительного вида. Один сел за руль второй впереди рядом с ним, а нам предстояло устроиться сзади. Я сразу же запаниковала. Четверо типов, которых у меня есть повод подозревать во всех мыслимых грехах, и я беззащитная. Я отыскала взглядом знакомую девятку и попыталась успокоиться. Роман Андреевич в обиду меня не даст, он этих гадов... У гадов вполне возможно с собой оружие, а у бравого майора только богатырское телосложение что, впрочем, тоже неплохо. В общем, в «Мерседес» я села и оказалась между двумя мужчинами. Надо же, опять сглупила. Нет бы пристроиться у окна, на худой конец вывалилась бы на дорогу. От такой перспективы мне стало нехорошо, а тут я еще, не кстати припомнила, что «Девятка» — это все таки не «Мерседес», и решила заорать «караул», пока есть кому меня услышать. Но машина плавно тронулась с места, и орать я себе отсоветовала. «Где живет прекрасная женщина с красивым именем Анфиса?» — ласково пропел Козырев. Ответить я не могла и только кашлянула. Толик пришел на помощь и объяснил, куда ехать. Первые десять минут я слабо соображала и всерьез собиралась скончаться от ужаса и отчаяния, но когда мы свернули с проспекта на улицу Северную, и я поняла, что следуем мы в мой район, Причем наикратчайшим путем, вздохнула с облегчением. «Может, все не так скверно, и меня действительно везут домой?» Очень подмывала оглянуться и проверить, где девятка, но я так и не рискнула. Враги запросто поймут, в чем дело, и тогда у ромашки не останется никаких шансов. До моего дома осталось совсем ничего, и в голову полезли иные мысли, например, такая. Женька меня в гроб вгонит своим занудством, когда я расскажу, что имела шанс очень близко познакомиться с Козыревым, и этим шансом не воспользовалась. Я даже поежилась от перспективы иметь с ней такую беседу и поступила малодушно, то есть решила оставить за собой возможность переиграть ситуацию. С этой целью, поправляя волосы, я сняла сережку, как мне казалось незаметно, и сунула ее за спину на сиденье. Сережка, дорогая» и её, конечно, страшно жалко, зато будет чем похвастать перед Женькой. Я имею в виду мою ловкость и проницательность. Тут мы въехали в родной двор, и моим испытанием пришел конец. Козырев и Толик покинули машину и разом протянули руки с целью извлечения меня. Я отдала предпочтение Толику, а Козыреву улыбнулась. Между прочим, с истинным восторгом, что жива и, наконец-то, от него избавлюсь. «Спасибо», — сказал Толик Козыреву. «Поезжайте, я задержусь ненадолго». Родственник вроде бы растерялся, посмотрел на нас, попытался что-то молвить, но вышло лишь тягучее э, -э, э, После чего он простился и был таков. А мы замерли на тротуаре, таращась друг на друга. Краем глаза я уловила, как возле соседнего подъезда остановилась «девятка». И только тогда успокоилась по-настоящему. Толик поднял взгляд к моим окнам и проронил задумчиво. Свет горит. «Да, подруга меня поджидает. В ее квартире ремонт. Ты рассказывала». «Извини, что не приглашаю зайти», — пожала я плечами, предваряя возможную просьбу. «Я все понимаю», — торопливо заверил Толик. Я сказала «до свидания» и собралась уходить, но он меня задержал. «Анфиса...» «Что?» Я вновь начала беспокоиться и на всякий случай отошла на пару шагов. «Я должен извиниться. Сегодня был тяжелый день, и я оказался не лучшим собеседником. Все было отлично», — перебила я, он взглянул удивленно и спросил. «Да?» А я почувствовала себя дурой. В общем, я взяла и брякнула. «Твой родственник, он немного странный. Он наглый сукин сын. Заявил Толик. И мне бы следовало послать его к черту, но... Видишь ли, я был буквально выбит из колеи. Этот детектив, о котором ты мне рассказала. Моя сестра месяц назад утонула в Сочи, понимаешь? И я подумал, если человек, приславший мне рукопись, имел в виду... Он ведь что-то имел в виду, верно? Ты хочешь сказать, что Николай Петрович утопил твою сестру? Не удержалась я. Мне очень хотелось, чтобы Толик из врага превратился в союзника. Его точно громом поразило. «Что ты?» «Конечно, нет. Он жутко самонадеянный тип и наглый до безобразия. Но убить Стеллу? Кого угодно», — поправился он. «Нет, Николай на такое не способен». Еще как способен», — хотелось мне сказать. Пошарька у него в клумбе». «Эта рукопись меня беспокоит». «Извини, я не должен был впутывать тебя в личные проблемы. Испортил тебе вечер». «Вовсе нет», — заверила я. «Хотя, конечно, тебе есть над чем задуматься. Я имею в виду, если ты действительно уловил какое-то сходство между этим детективом и реальными событиями». «Не в том дело», — поморщился Толик, замолчал, пожал мне руку и еще раз попросил. «Извини». «После этого мне осталось только удалиться». Что я и сделала. Женька встретила меня в дверях. «Ну?» — спросила она, нервно подергиваясь, и при этом вроде бы даже грызла ногти. «Сейчас Ромашка придет и расскажу, чтоб два раза не мучиться». Ромашка пришел, и я рассказала обо всем с максимальными подробностями. Правда, для начала накинулась на Женьку. «Ты, журналистка, Хренова! «Неужто не догадалась справиться о девичьей фамилии этой Стеллы? Она сестра Толика». Женька рухнула в кресло, сжала на груди руки, поворащала глазами и крякнула. «Мама моя, теперь все понятно. Толик кристально чист?» «Не знаю. Сначала мне показалось, что козырной в ресторане появился не случайно. А потом, словом, я не уверена. Козырной Женьку очень заинтересовал». А вот Роман Андреевич начал гневаться. Тебя отпустили навстречу столиком, а не с этим подозрительным типом. Я вам русским языком объяснял. Держитесь от него подальше. Так ведь что ж ей делать, коли такая удача привалила? вступила из-за меня Женька. Я вам покажу удачу, взвился Роман Андреевич, и мы на всякий случай притихли. Само собой, после таких слов рассказывать о Сережке я поостереглась. Мы посидели, поломали головы, высказали кое-какие предположения и решили лечь спать. И тут зазвонил телефон. Женька схватила трубку, сказала «да» и сунула ее мне. Поначалу я не узнала голоса мужчины, потом и вовсе растерялась, потому что звонил Козырев. «Анфиса Львовна», — исключительно вежливо и даже официально начал он. «Простите, что звоню так поздно». «Думаю, я должен извиниться перед вами. Кажется, я вел себя... Э, По-свински», — подсказала я, правда, мысленно. Анатолий мне только что звонил, и я подумал, что просто обязан извиниться. Я понятия не имел, что у вас с ним. Да он так до утра не выскажется. В общем, извините. Дело в том, что я привык к тому, что Анатолий обычно посещает рестораны с коллегами, и решил, что вы свободны и не имеете перед ним обязательств. «Ну ты, парень, вывез», — едва не брякнула я, но вовремя напомнила себе, что я интеллигентная женщина и должна терпеливо ждать, пока ему надоест трепаться. Кое-какую ясность внести все же следовало, и я сказала спокойно, но твердо. «Вы заблуждаетесь, или Анатолий ввел вас в заблуждение?» «Я не имею перед ним обязательств, если я вас правильно поняла. Хотя ваше внимание слегка удивило. В любом случае извинения принято и беспокоиться не о чем». «Благодарю», — с чувством ответил он, и мы простились. Я вздохнула и даже вытерла лоб от волнения, покрывшейся испариной. Роман Андреевич с Женькой, сидевшие до той поры и истуканами, начали дышать, а подружка почему-то шепотом спросила. «Чего он извинялся-то?» вел себя неподобающе, ты же слышала». «Приставал, что ли? Прям при Толике? Вот стервец!» Она хихикнула, поведение Козырева не вызвало в ней осуждения, скорее наоборот. «Вдовец зря времени не теряет. Жену в Георгины, а сам навстречу новой любви». «Какой еще любви?» — тут же взъелся Роман Андреевич. «Чего ты к словам придираешься?» Обиделась Женька, и чтобы не накалять обстановку, мы скоропалительно отбыли ко сну. Утро было ещё затеялевее вечера. Вообще, жизнь пошла такая, что в пору только диву даваться. Какая-то мамазонка или прочая дребедень. У нас приключения так приключения, причем каждый день и с утра пораньше. В дверь позвонили... А когда мы дружно сделали вид, что каждый в отдельности еще не проснулся и открывать предстоит кому-то другому, дважды бухнули кулаком, и я торопливо поднялась, потому что дверь моя, и кому же о ней позаботиться, если не хозяйки? На ходу причесавшись, протерев глаза и накинув халат, я бросилась открывать и едва не лишилась чувств. На пороге стояли трое громил в пятнистой форме. Первой моей мыслью было «убьют». Второй — арестуют. третий они что, придурки?» На ней я и остановилась и спросила миролюбиво. «Вы что, спятили? Шесть часов утра?» Все трое заметно смутились. Тот, что стоял ближе ко мне, печально потупил глазки и, переминаясь ноги на ногу, спросил. «Наш майор у вас?» «О, Господи!» — рявкнула я, хлопнула дверью и прошествовала в комнату. «Майор!» «Там товарищи по оружию, наверное, опять в баню собрались». «Сдурели они, что ли?» — проворчал Роман Андреевич и, не одеваясь, в одних трусах побрел к двери. Дальше стало очень даже забавно. Троица вороковала, как голуби, пытаясь что-то втолковать майору, а он гневался на весь подъезд, пока я не вмешалась. «Не могли бы вы выяснять отношения по месту прописки?» воркование сменилось ласковым шепотом, раскаты Роминого голоса стали ниже на целую октаву. Через десять минут, трижды употребив нецензурное слово и распять близкие к нему, Роман Андреевич появился в комнате с исключительно несчастным видом. «Пашка лишился звездочки, догадалась я. «И вовсе нет», — обиделся Ромашка. «Меня вызывают из отпуска. Говорят, только на три дня. Врут, как падлы. Извини». Считай, накрылся отпуск. «Ничего, переживешь. На время прохождения службы будьте добры переселиться в свою двухкомнатную. Мои соседи к воплям не приучены, могут и милицию вызвать». «Анфиса», — вздохнул майор. «Ты бы это...» «Проводила меня». «Далеко?» — подняла я голову от подушки. «До двери», — нахмурился он. «До двери сам дойдёшь. И скажи своим гоблинам, чтоб сюда не ногой». Они меня до смерти напугали. Пойдешь провожать?» — прорычал он. «Я тебе с балкона помашу». Но обманула и даже близко к балкону подходить не стала. Так и пошел он, ветром гонимый и солнцем палимый, без моего благословения и прощального взмаха синим платочком. «Круто, Иван, Фиса Львовна, ничего не скажешь», — высунув нос из-под одеяла, заметила Женька. «Бросить нас в такой обстановке!» «Прошипела я. Кругом одни убийцы, а еще клялся в любви. Пусть катится на свою работу, если она ему дороже моей жизни». «Этот аспект я не углядела», — загрустила Женька и стала рассматривать свои ноги. «Я думала, ты лютуешь из-за своего морального облика в глазах соседей. Ситуация и впрямь хреновая, слышь, Анфиса?» «Слышу, но хочу спать. И не тревожь меня». Женька затихла. Зато через час зазвонил телефон. Роман Андреевич ангельским голосом оповестили, что отправляются в командировку на три дня, не больше, век воли не видать. Далее голос стал сладок, точно мед, и он предложил. «Я вам одного своего парня пришлю. Спать на моем диване?» Ядовито осведомилась я, бросила трубку и включила автоответчик. Уместить свои высказывания в одну минуту Роман Андреевич не мог и звонил раз двадцать пять. Наконец-то высказался и, как видно, отбыл в командировку. А я, пылая праведным гневом, носилась по квартире точно фурия, призывая на его голову все кары небесные. В самый разгар громометательства я вдруг подумала, что командировка Романа Андреевича может быть сопряжена с риском. Струхнула и очень убедительно попросила. «Господи!» «Непринимай мои слова близко к сердцу и помоги этому придурку». Мы позавтракали в спокойной обстановке, Женька отправилась на работу показаться, а я устроилась на диване и вскоре смогла констатировать, что одиночество меня тяготит. В 10.45 зазвонил телефон, я выждала некоторое время, сняла трубку и молчала, ожидая, что услышу голос Романа Андреевича. «Не тут-то было», — звонил Козырев и, судя по всему, пребывал в отличном настроении. «Доброе утро, Анфиса Львовна!» — начал он душевно. «Здравствуйте, Николай Петрович!» — на всякий случай ласково ответила я. «Не разбудил?» «Нет, что вы, я встаю рано». «Значит, по натуре вы жаворонок?» Далее последовала затяжная трепотня на тему «Кто есть кто по натуре?» «Если он возьмется за гороскоп, я его пошлю». Вот ей-богу, наплюю на все приличия и пошлю». Словно прочитав мои мысли, Козырев притормозил и игриво поинтересовался. «Анфиса Львовна, а вы случаем ничего не потеряли?» «Я?» «Нет», — без особой уверенности ответила я. «А у меня такое впечатление, что вы кое-что забыли в моей машине». «Нет, я вернулась с сумочкой, ее в машине не открывала» а больше у меня в руках ничего не было». «Вы потеряли Сережку, засмеялся Николай Петрович. «Она с бриллиантом, и я был уверен, что вы огорчились». «О, Господи!» — ахнула я, машинально коснувшись своего уха. «Конечно. А я не обратила внимания. Так вы нашли ее? Шофер! Он утром мыл машину. Поблагодарите его от меня, пожалуйста». «Разумеется». «Думаю, вы хотите получить Сережку прямо сейчас?» «Нет-нет», — заверила я, — «это не к спеху». «Может быть, ваш шофёр как-нибудь сможет ее завести?» «А чем, кстати, вы сейчас заняты?» «Ничем», — помедлив ответила я. «Сижу с книжкой и пытаюсь читать». «Ни к чему, красивой девушке, портить себе зрение. Знаете, что мы сделаем? Я пришлю за вами машину, вы заглянете ко мне...» и заберёте свою сережку. Машина будет через 15 минут. Не успела я что-нибудь промямлить в ответ, как он повесил трубку. На кой черт мне к нему ехать, если сережку может привести шофёр? Нет, здесь какой-то умысел. Надо было отказаться. А для чего, я спрашивается, рисковала бриллиантом? Если честно, бриллиант был такой маленький, что просто удивительно, как это шофёр Козырева его заметил. В общем, я вскочила с кресла, Торопливо подготовилась к встрече с главным злодеем, подошла к зеркалу и в целях поддержки в себе силы духа подумала, если он решил меня укокошить, рука должна дрогнуть. В дверь деликатнейшим манером позвонили. Я увидела вчерашнего типа подозрительной наружности и покинула квартиру в его сопровождении, оставив Женьке записку в холодильнике. Дозвониться до нее я не смогла, а холодильник выбран был вот по какой причине. Если рука у мафиози все таки не дрогнет и меня укокошат, Женька должна знать, где меня угораздило скончаться. А Козырев, хитрец, может послать кого-нибудь из мальчиков проверить квартиру на предмет все той же записки. Но ни у какого мальчика ума не хватит искать ее в холодильнике. А Женька, как придет, так в него сразу и полезет. Записка лежит под пакетом молока, и подружка ее не пропустит. Все это дает яркое представление о том, как основательно к тому моменту у меня съехала крыша. Во дворе старушки наблюдали за моей посадкой в «Мерседес», и это тоже порадовало. Есть три свидетеля, и тётя Маша назовёт точное время, потому что со своим пуделем Тошей она всегда гуляет в перерывы между сериалами. В общем, меня голыми руками не возьмешь. До улицы Гороховой мы домчались за 10 минут. Ворота раскрылись, мы въехали во двор с симпатичными клумбами по бокам, на крыльце собственной персоной стоял Козырев и радостно мне улыбался. Он не поленился спуститься и лично открыть дверь машины. «Чего-то ему от меня надо, и, скорее всего, это чего-то весьма важного свойства». «Рад, что вы у меня в гостях», — заявил он. «Я, собственно, на минутку», — пробормотала я в ответ — чувствуя, что от волнения меня начинает слегка потрясывать. Взяв меня за локоть, Козырев все с той же счастливой улыбкой припроводил меня в дом. Обстановка дома производила странное впечатление. Мебель в чехлах, шторы задёрнуты, вид совершенно нежилой. Длинным коридором мы прошли в комнату, которая больше напоминала кабинет. Но стол был заставлен тарелками, а Николай Петрович любезно предложил. «Прошу вас, не откажитесь со мной позавтракать». «Спасибо, я завтракала. Мы ведь с вами уже выяснили, что по натуре я жаворонок». «От кофе, надеюсь, не откажетесь?» Кофе мы выпили. Я похвалила его вкус и в качестве приза получила сережку, после чего и собралась откланяться. «Куда вы так торопитесь?» — засмеялся Козырев. Я пожала плечами. «Не хочу отнимать у вас время». Я и так доставила ненужные хлопоты. Шутите, да я просто счастлив, что вы здесь. С чего это вдруг, чуть не съязвила я, но вместо этого состряпала серьезную физиономию и произнесла тщательно подбирая слова: Николай Петрович, вы были женаты на сестре Анатолия. Я знаю, произошел несчастный случай, и в общем, для меня ваше поведение выглядит немного странно. Я вас понимаю вздохнул Козырев. «Месяц назад похоронил жену, а вместо большой скорби проявляю интерес к женщине, с которой едва знаком. Пусть вас это не удивляет. С моей женой мы уже лет пять жили в Русь. Она в этом доме, а я в пригороде. Совершенно чужие люди, сохраняющие видимость брака». «Почему бы тогда не развестись?» спросила я, желая поддержать разговор. Как у каждого человека, у меня есть маленькие тайны, о которых не должны знать другие. Жена при каждом удобном случае мне об этом напоминала. То есть она вас шантажировала? Не так откровенно. Просто я знал, что в случае развода на меня выльется уж от грязи. Я жил своей жизнью. Жена совершенно этому не препятствовала. Рядом не было женщины, с которой я хотел бы связать свою судьбу. Короче, создавшееся положение вполне устраивало обоих. Смерть Стелла меня огорчила, как огорчила бы смерть любого другого знакомого человека. Но делать вид, что я скорблю, притворяться безутешным вдовцом — увольте. Но ведь вы вместе отдыхали на юге, напомнила я. Может быть, вы преувеличиваете вашу отчужденность и на самом деле что-то связывало вас? Совместный отдых был ее идеей. Понятия не имею, чего это вдруг пришло ей в голову. Наверное, просто решила немного потрепать мне нервы. Ее тактику я изучил давно и никогда не перечил. Так ей скорее надоедало, и она вновь оставляла меня в покое. Не знаю, говорил ли вам Анатолий, его сестра была психически неуравновешенной женщиной, когда мы познакомились 8 лет назад. Я решил, что она человек без предрассудков, очень свободный в своих действиях, с собственным мнением обо всем. Это мне было невероятно симпатично. Потом оказалось, что она просто чокнутая. Извините за грубость. Бог с ней. Махнул он рукой. Я рад, что ее больше нет рядом. И давайте сменим тему, а то выходит, что я жалуюсь на жизнь. Вовсе нет, в ответ пожала я плечами. Да что там, конечно, жалуюсь. Боюсь, вы решите, что я бесчувственный человек. Мне бы этого очень не хотелось. Сегодня ночью я лёг поздно и думал о вас. А утром, узнав о Сережке, обрадовался, что есть повод позвонить. Хотя, если честно, я позвонил бы и без повода. Он засмеялся, весьма довольный собой. А я решила малость вправить ему мозги. «Николай Петрович, вы интересный человек и мне симпатичны, но...» Как бы это сказать? У нас разные траектории, которые не пересекаются. Меня вряд ли привлечет ваша жизнь, а вас заинтересует моя. Я со студенческих лет вполне самостоятельно. Мне нравится рассчитывать на саму себя. А роль болонки в большом доме совсем не по вкусу. Большие деньги меня настораживают, потому что я плохо представляю, что с ними делать. Разговоры о делах, в которых я не смыслю, действуют на нервы. И жить в таком доме... Я бы просто не смогла. Для меня это все равно, что ночевать на вокзале. Оттого хрущевка предпочтительней, мне там уютней. На лицо убогая психология маленького человечка, и мне вовсе не хочется подрасти. Ваш интерес мне льстит, не скрою, но и только то. За кофе спасибо, и за сережку тоже. Я попыталась встать, но Николай Петрович легонько придержал меня за руку. Смотрел он весело а улыбался по-доброму. Судя по всему, меня не заманили в эти хоромы с целью убийства, и очень даже может быть, что и отпустят. «Я рад, что не ошибся в вас», — заявил он, а я честно ответила. «Не знаю, что вы имеете в виду. Я тоже терпеть не могу этот дом. Я не жил в нем ни одного дня. Здесь даже охраны никакой. Был пес, не поверите, сдох от тоски, наверное. «Продайте его», — удивилась я. «Я имею в виду дом». «Не могу. Это моя визитная карточка, если угодно. У большого человека должна быть большая кепка. Хотя иногда я всерьез думаю, сгорел бы этот дом к чертовой матери. Там, где я живу, на самом деле все совсем по-другому. Может быть, вы когда-нибудь навестите меня и кое-что поймёте». поймете. быть», — согласилась я. А теперь мне пора, честное слово. И, пожалуйста, вызовите такси. Я боюсь вторично появляться в родном дворе на вашей машине. Приходится считаться с мнением соседей. Николай Петрович засмеялся и стал звонить, а я подошла к открытому окну. Оно выходило в сад. Ровные ряды деревьев, фонтан и... О, черт! В самом центре огромная клумба георгинов, Кунцовых, красных, бордовых, розовых, малиновых. Такого буйства красок я давно не наблюдала. Козырев подошел сзади, а я, сглотнув, смогла произнести. «Какие красивые цветы!» «Хотите, прогуляемся в саду?» — предложил он. «Нет-нет», — заторопилась я. «В другой раз».